Глава 25. Мелкая ложь во спасение. Будьте осторожны, читая медицинские книги. Вы можете умереть от опечатки. Приписывается Марку Твену. Разнообразные мелкие медицинские мифы, вроде тех, что я привожу в этой главе, слишком многочисленны, чтобы поддаваться подсчёту. Здесь я перечислю самые распространённые из них с краткими опровержениями. Такие мифы обычно рассказывают родственники или друзья, но их до сих пор повторяют и некоторые врачи. Услышав один из подобных мифов из уст врача, попробуйте узнать, не шутит ли он. Если он не шутит, то даже не уходите. Бегите прочь из его кабинета и ищите себе какого-нибудь другого доктора. Любой врач, который стоит своей зарплаты, должен знать достаточно, чтобы не распространять всю эту мелкую медицинскую ложь во спасение. Я перечисляю их больше для развлечения, но и для того, чтобы вы могли сказать человеку, который расскажет вам тот или иной миф, что он неправ. Я немного педантичен в таких вопросах. Человечество вроде как интеллектуальный, технически продвинутый вид. Это значит, что мы не должны верить в дурацкую неправду. Мы должны верить только в то, что подкреплено доказательствами. Итак, вот небольшой список мифов, которые вы можете развеять для своих друзей и знакомых. Мы используем только 10% нашего мозга. МРТ, магнитно-резонансная томография и ПЭТ, позитронно-эмиссионная томография, давно опровергли этот миф. Чтобы придать этой лжи достоверности, некоторые приписывают фразу Альберту Эйнштейну: "Весь ваш мозг работает постоянно, и это может быть хорошо или плохо в зависимости от того, как вы его используете". Вы должны пить не менее 8 стаканов воды в день или больше. Этот ложь скорее всего порождена рекомендацией данной диетологическим советом в 1940-х годах. Эта группа порекомендовала каждый день употреблять 64 унции, около 2 л жидкости, но это количество включало в себя и воду, содержащуюся в пище, которую мы едим, и других напитках. Никакие исследования никогда не показывали, что вам необходимо пить определённое количество чистой воды каждый день, чтобы оставаться здоровыми или сбросить вес. Впрочем, пить несколько стаканов хорошей воды в день, скорее всего, хорошая идея. Механизм жажды жёстко запрограммирован в нашем организме, и он говорит вам, сколько жидкости нужно пить каждый день. Ему не нужна ваша помощь, чтобы решить, сколько воды нужно пить. Когда сбритые или состриженные волосы снова отрастают, они становятся толще и темнее. Этот миф опровергли много раз. Да, знаю, на гласы действительно кажется, что отрастающие волосы стали темнее и толще. Но на самом деле нет. Я однажды поспорил на эту тему с одним косметологом, и мы чуть не подрались. Она уверяла меня, что это не миф, а истина, и об этом говорится даже в учебнике косметологии. Она сказала, что покажет мне цитату. Увы, после безуспешных попыток найти миф в учебнике, она не нашла ничего лучше, чем запустить книгой в меня. читать при тусклом свете или смотреть телевизор со слишком близкого расстояния вредно для глаз. Эту ложь не подтверждают вообще никакие исследования. Человеческий глаз это одна из самых впечатляющих вещей во всей известной вселенной. Его умение приспосабливаться к самым различным ситуациям поражает. Этот миф, скорее всего, придумали ваши братья и сёстры, которые ненавидят читать и хотят посмеяться над вами, или родители, которые хотят, чтобы вы гуляли на улице. Если есть индейку, от неё хочется спать. Индейка содержит триптофан, который действительно вызывает чувство дремоты. С этим мифом правда есть одна маленькая проблемка. Курица, говядина и многие другие продукты содержат не меньше, а то и больше триптофана, чем индейка. Сонными и толстыми после сытного праздничного обеда вы становитесь из-за крахмалов и сахаров, а не из-за индейки. Человеку, получившему травму головы, нельзя давать уснуть. Если ваш друг получил травму головы, его должен осмотреть врач. После осмотра ваш друг может спокойно лечь спать, если захочет, даже если у него сотрясение мозга. Если врач скажет вам, что другу нельзя давать уснуть, потому что он получил травму головы, пожалуйста, закатите глаза как можно дальше, сделайте селфи с собой и этим врачом и пришлите его мне. Может быть, я его напечатаю в следующей книге. Сон не представляет вообще никакой опасности для человека, получившего травму головы. Собственно, при тяжёлых травмах головы врачи даже специально вводят пациентов в кому, заставляя их спать по несколько дней подряд. Если проглотить жвачку, она много лет пролежит у вас в желудке или кишечнике. Хм, нет. Я не знаю, кто и когда придумал этот миф, но он вообще никак не связан с реальностью. Ингредиенты жвачки, полный их список найти довольно сложно. Скорее всего, не очень полезно для здоровья, но жвачка проходит по кишечнику точно так же, как и любая другая еда. Если вы поели, подождите не меньше часа, прежде чем идти плавать. Этот миф не доказан никакими исследованиями. Помню, я очень любил заставлять друзей и родственников понервничать на пикниках. Я съедал большую тарелку еды или две. Потом сразу объявлял, что собираюсь поплавать и прыгал головой вперёд в ближайший водоём. Несмотря на то, что у меня ни разу не свело мышцы и я ни разу не умер, мне так и не удалось повлиять на отношение моих друзей и родственников к этому мифу. Ногти и волосы продолжают расти после смерти. Это неправда. После того, как человек умирает, его кожа ссыхается, потому что он больше не пьет ни одного стакана воды в день. Кожа оттягивается от ногтей и из-за этого кажется, что они растут. Мертвые тела не растут. Острая пища вызывает рефлюкс, язву или другие проблемы с желудком. Кое-какая пища действительно может вызвать воспаление желудка или кишечника, но беспокоиться вам нужно не из-за специй, Некоторые специи могут вызвать жжение или покалывание языка, но они никак не действуют на желудок и кишечник. В вашем желудке содержится концентрированная соляная кислота. Она просто смеётся над несправедливыми обвинениями в адрес специй. Более вероятные причины раздражения желудка: стресс, лекарства, сахар, молочные продукты и луки. Если ваш врач говорит, чтобы вы избегали острой пищи, опять-таки, закатите глаза очень далеко и сделайте селфи, чтобы я поместил его на обложку следующей книги. Женщина не может забеременеть во время месячных. Не верьте этому. Сперматозоиды могут жить в организме женщины вплоть до недели, и как может сказать вам любая женщина, месячные бывают долгими, короткими или могут вообще отсутствовать. Женщина вряд ли забеременеет, если будет заниматься сексом во время настоящих месячных, но стопроцентной гарантией это не является. Ваше тело теряет большую часть тепла через голову. Согласно исследованиям, скорее всего, проведённым учёными, которым мамы в детстве не разрешали выходить гулять без шапки, через голову вы теряете всего 7-10% тепла, находясь на улице в холодную погоду. Соответственно, вы, конечно, можете носить шапку, но это не обязательно. Можете спокойно рассказать маме про этот миф, но если уж она говорит вам надеть шапку, когда идёте гулять, надевайте. В праздничный сезон возрастает количество попыток самоубийства. Исследования показали, что в декабре количество самоубийств меньше, чем в другие месяцы. Я не знаю, откуда вообще взялся этот миф. Скорее всего, кто-то решил, что из этого можно сделать отличный сюжет. Нам всегда очень нравится верить в причинно-следственные связи между, допустим, временем года или фазой луны и какими-то событиями вообще с этим не связанными. Слушайте далее в этой главе миф о полнолунии. Пуансеттия смертельно ядовита. Ни один человек или животное не умерли после того, как съели пуансеттию. В тысячах описанных случаев, когда люди или их питомцы ели пуансеттию, худшими симптомами были рвота и боль в животе. точно так же, как и от многих других несъедобных растений. Пуансеттия несъедобный и неприятный на вкус. Да, я сам пробовал маленький кусочек, собирая информацию для книги. Но если вы собираетесь на Новый год отравить вашего дядюшку, который давно уже вас бесит, подаренной пуансетей, у вас ничего не получится. Если ешьте ночью, то растолстеешь. Время дня, в которое вы едите, согласно исследованиям, никак не связано с набором веса. Дело в том, что вы едите, а не в том, когда. Ни одно исследование не подтверждает мифа о ночной еде вообще ни в каком виде. Ешьте, когда захотите, главное, чтобы еда была нормальная. Во время полнолуния растёт число обращений в кабинеты экстренной помощи, а также к акушерам. Я понимаю, что обижу многих медсестёр, в том числе и мою жену, медсестру из отделения акушерства и гинекологии, когда скажу, что эту ложь изучали и опровергли. В ней нет вообще ни грамма правды. Я обнаружил, что это ложь, когда сам работал в кабинете экстренной помощи и собирался провести исследование на эту тему. В то время я считал, что это правда. Я начал изучать и собирать данные, но цифры, полученные из трёх разных кабинетов экстренной помощи и небольшого госпиталя, не показывали вообще никакой связи между травмами и фазой луны. А позже я обнаружил, что клиника Мая уже провела крупное исследование, в котором было доказано, что фаза луны вообще никак не влияет на количество вызовов скорой помощи, после чего прекратил своё исследование. Пожалуйста, простите меня, медсёстра, но правду нужно знать. Кофе задерживает развитие детей. Моя бабушка твёрдо верила в этот миф. Соответственно, мне запрещали пить кофе до 16 лет. Конечно же, я был хитрым и всё равно пил кофе, когда точно знал, что меня не поймают. Моя тётя не верила в эту ложь и давала кофе всем шестерым своим детям. Она и мне тайком подсовывала кофе, когда бабушка не смотрела. Мои друзья из Центральной Америки рассказывали мне, что большинство детей в их странах пьют кофе по утрам, причём чуть ли не с 3 лет, и все нормально вырастают. Судя по всему, этот миф запустил Чарльз Уильям Пост, производитель готовых завтраков, который пытался разрекламировать свой напиток для завтрака Постом. Его рекламная кампания предупреждала американских родителей о пороках кофе, чтобы они устыдились и вместо кофе начали по утрам давать детям Постом, сделанный из пшеницы и патоки. Постом был куда менее полезен для детей, чем старый добрый кофе. Сахар делает детей гиперактивными. Список причин, по которым я не рекомендую давать детям слишком много сахара, довольно длинный, но этого пункта в нём нет. Эта ложь родилась из письма одного врача, который опубликовал журнал по педиатрии. Ни какие известные исследования не подтверждают этого мифа, хотя многие родители, в том числе я сам, замечают корреляцию между употреблением сахара и плохим поведением. Ещё я не рекомендую давать детям сладкое перед сном. Кровь на самом деле голубая, а красный становится только при контакте с воздухом. У этого мифа есть несколько версий, но все они не верны. Кровь всегда красная, ярко-красная, когда в ней много кислорода, и она течет по артериям, и остается красной, когда кислорода в ней меньше, и она течет по венам. Кровь в венах кажется голубой, потому что именно такого цвета стенки вен. Если есть много моркови, будешь лучше видеть в темноте. Сырая морковь довольно полезна для вас, но нет ни одного исследования, которое говорило бы, что морковь помогает вам лучше видеть ночью. Этот миф, скорее всего, придумала британская пропаганда во вторую мировую войну, чтобы заставить жителей страны есть больше корнеплодов. Сырые корнеплоды богаты клетчаткой и питательными веществами, но нет никаких доказательств того, что они улучшают зрение. Максимальное число нейронов в мозге человека при рождении Эта ужасная ложь зародилась задолго до того, как мы узнали правду. В прошлом врачи, у которых не было никаких научных данных, считали, что когда мы вырастем, у нас в мозги перестают вырабатываться новые нейроны, нервные клетки. Сейчас хорошие исследования показали, что в мозге взрослого человека новые нейроны появляются постоянно. Это одна из причин, благодаря которым хорошая диета с большим содержанием полезных жиров улучшает память и снижает риск деменции. Вашему мозгу нужны хорошие питательные вещества для производства новых нейронов. Некоторые старые врачи до сих пор верят в этот миф, но его уже полностью опровергли. Экстази, метамфетамин и некоторые другие наркотики проделывают дырки в мозге. Хотя эти запрещённые вещества действительно могут оказать катастрофическое и необратимое воздействие на мозг, ни одно из них не проделывает в нём дыр. Этот миф, полагаю, придумали, чтобы отпугнуть детей от наркотиков. Но вы должны всегда думать о том, что произойдёт, если дети узнают, что вы им врёте. Лучше всего расскажите им о наркотиках правду, она не менее жуткая, чем ложь. Коричневый сахар полезнее, чем белый. Полагаю, эта ложь появилась, потому что напоминает другие подобные мифы, что чёрный хлеб полезнее, чем белый хлеб, ложь, а бурый рис полезнее, чем белый рис, тоже ложь. Говорить, что коричневый сахар полезнее белого сахара, примерно то же самое, что сказать, что необработанный органический яд полезнее для вас, чем переработанный яд. Нет, глупенькие, и то, и другое яды. Растяжка перед тренировкой предотвращает травмы. Все школьные и футбольные тренеры в мире верят, что этот миф правда, но на самом деле это не так. Несколько исследований показали, что растяжка перед физической активностью не снижает риска получить травму. Это просто пустая потеря времени. Но растяжка даёт футболистам возможность сократить время перед игрой. 6 небольших приёмов пищи за день идеальный график для борьбы с лишним весом. Как и другие мифы, этот не подтверждается никакими исследованиями. Идея с 6 небольшими приёмами пищи за день не подтверждается научными данными или медицинскими фактами, точно так же, как и прежняя идея с тремя полноценными приёмами пищи. Вы должны есть столько раз в день, сколько чувствуете голод, будь то один раз или четыре. Если есть 6 раз в день, то уровень инсулина останется высоким и скорее всего приведёт к набору веса. Вероятно, вы почувствуете голод 6 раз в день только если сидите на высокоуглеводной и маложирной диете. Если есть полезные жиры, то вы долго будете чувствовать себя сытыми, и вам не придётся есть слишком часто. Кроме того, всё больше исследований показывают, что интервальное голодание, малое количество приёмов пищи, может оказаться куда более правильной стратегией для долгосрочной и успешной борьбы с лишним весом. Если есть больше белка, это поможет нарастить мышцы. Белок не заставляет мышцы расти сами по себе, если вы при этом усердно не тренируетесь. Белки это строительный материал мышечной ткани, но вы должны заставлять эти мышцы работать, чтобы они росли. Если наедаться белком и ничего больше не делать, то вы ничего и не добьётесь, разве что заставите почки усердно работать, чтобы вывести избыток белка из организма и повысить уровень инсулина. Если вы не занимаетесь силовыми тренировками, белок не поможет нарастить мышцы. Если хрустеть суставами пальцев, это приведёт к артриту. Многочисленные исследования показывают, что это неправда. Если вы хрустите пальцами, это никак не повреждает сустав и, соответственно, не ведёт к долгосрочным проблемам. Однако, если кого-то из ваших близких раздражает хруст суставов, то постарайтесь ограничить треск и щёлканье в их присутствии. Вы знаете какую-нибудь маленькую медицинскую ложь во спасение, которую вам рассказал врач или ещё кто-нибудь? Пришлите её мне по адресу lmdtm.sobaka@theberryclinic.com, и я возможно использую её в следующей книге.